Образ действий Екатерины. Это был минутный упадок духа перед невзгодами жизни. Но Екатерина явилась в Россию со значительной подготовкой ко всяким житейским невзгодам. В ранней молодости она многое видела. Родившись в Штеттине, она подолгу жевала на печенье бабушки в Гамбурге, бывала в Брауншвейге, в Киле и в самом Берлине, где видела двор прусского короля. Все это помогло ей собрать обильный запас наблюдений и опытов, развило в ней житейскую сноровку, привычку распознавать людей, будило размышлений. Может быть, эта житейская наблюдательность и вдумчивость при ее природной живости была причиной ее ранней зрелости. В 14 лет она казалась уже взрослой девушкой поражала всех высоким ростом и развитостью неполитам. Екатерина получила воспитание, которое рано освободило ее от излишних предрассудков, мешающих житейским успехам. В то время Германия была наводнена французскими гугенотами, бежавшими из Отечества после отмены Нанского эдикта Людовиком XIV. Эти иммигранты принадлежали большую частью к трудолюбивому французскому мещанству. Они скоро захватили в свои руки городские ремесла в Германии и начинали овладевать воспитанием детей в высших кругах немецкого общества. Екатерину обучали закону Божию и другим предметам французский придворный проповедник Паттер Перар, ревностный служитель папы, лютеранские пастры Довей Вагнер, которые презирали папу, Школьный учитель-кальвинист Лоран, который презирал и Лютера, и папу, а когда она приехала в Петербург, наставником ее в греко-российской вере назначен был православный архимандрит Симон Тодорский, который со своим богословским образованием, довершенным в немецком университете, мог только равнодушно относиться и к папе, и к Лютеру, и к Кальвину, ко всем вероисповедным делителям единой христианской истины можно понять, какой разнообразный запас религиозных миросозерцаний и житейских взглядов можно было набрать при столь энциклопедическом подборе вероучителей. Это разнообразие, сливавшееся в бойкой пятнадцатилетней голове, в хаотическое религиозное безразличие, очень пригодилось Екатерине, когда в ней – Заброшенные к петербургскому двору ангальцерпстгалштинской судьбой и собственным чистолюбием, по ее словам, среди непрерывных огорчений только надежда или виды не на небесный венец, а именно на венец земной, поддерживали дух и мужество.